Шесть посланий себе в прошлое. Тихон Смыков, президент группы компаний Inventive Retail Group. Я отношу себя к четвертому поколению российских предпринимателей. К сожалению или к счастью, в силу возраста я пропустил и кооперативное движение, и лихие 90-е, и бум цивилизованного капитализма в 2000-е годы. Мой путь в бизнесе это карьера менеджера. К участию в акционерном капитале я пришел лишь года спустя. В 2005 году мне повезло начать карьеру в компании, которая тогда была единственным партнером Apple в России. Apple была нишевым производителем техники и ПО, только начиная свой путь лидера в потребительском секторе. Поэтому темпы роста были сумасшедшими. Нужно было брать на себя серьезную ответственность и большие риски, но все получалось. Через два года я стал коммерческим директором компании дистрибьютора, а через четыре генеральным директором федеральной сети Restore, которая уже начинала путь к многопрофильной группе компаний. Сейчас я партнер диверсифицированной группы, работающей с лидирующими транснациональными производителями потребительских товаров. Помимо Apple в их числе такие гиганты, как Samsung, Nike, Lego, Philips, Xiaomi. Группа управляет портфелем традиционных омниканальных розничных сетей, онлайн-магазинов и B2B-компаний. Размышляя о том, что хотел бы знать, когда только начинал управлять бизнесом, я выделил шесть тезисов. Первое. Всему свое время. Велик соблазн проанализировать себя сегодняшнего и отправить в прошлое серию советов о том, каким на самом деле надо быть. Качества, жизненно важные для руководителя крупной компании, сделают молодого карьериста попросту неконкурентоспособным, а излишняя самоуверенность, решительность, и склонность к риску, присущей новичкам, могут быстро прервать пребывание на вершине иерархии. Молодой руководитель не может позволить себе делегировать основной объем рутинных задач, снижая контроль за работой подчиненных. Он вряд ли будет успешен, если не сможет лично принимать большинство решений. Но зачастую это совершенно необходимо для руководителя большого коллектива, управляющего сложными процессами, сопряженными с большими рисками. На заре карьеры аккуратный выход за пределы своих полномочий может способствовать успеху, а на ее вершине повлечь серьезные правовые проблемы. Также и поспешность в принятии решений может дать хорошую фору в одном случае и навлечь крупные неприятности в другом. Этот список можно продолжать. У лидера, как и у компании, есть свой жизненный цикл. Он вынужден меняться сообразно расширению зоны своей ответственности и степени риска, свойственной занимаемой позиции. Проблемы и особенности, приемлемые на одном этапе, могут быть контрпродуктивными и даже совершенно разрушительными на другом. Поэтому в начале пути мне было бы полезно знать, когда и как именно нужно изменяться, а с чем не стоит спешить. Жаль, что этому не учат. Второе. Трезвая самооценка. Верить в себя очень важно, но еще важнее понимать, что можешь контролировать, а что нет? Оглядываясь назад, можно сказать, что готовность рисковать часто способствует успеху, помогая подняться наверх. Но мы никогда не узнаем, сколько наших коллег проиграли из-за склонности к риску. В окружающем мире темпы перемен только нарастают, поэтому важно быстро принимать решения и двигаться вперед. Практически каждый, кто стал успешным в столь динамичной среде, в какой-то момент своей карьеры начинает считать, что ему подвластно все. В результате многие ошибаются и падают, чтобы никогда уже не подняться. Важно не только трезво оценивать себя, но и четко понимать причины своего успеха. Кроме личных качеств, имеют значение и бизнес, в котором ты оказался, коллектив, который с тобой работает, и даже культура организации, в которой ты находишься. Каждый серьезный результат, как правило, Достигается коллективным трудом и зачастую, как бы банально это ни звучало, под чьим-то покровительством. Множество карьер загублено несвоевременным переходом в другую организацию, повлекшим за собой потерю существенной части социального капитала. Во многом благодаря везению мне удалось этого избежать. Но 15 лет назад разумнее для меня было бы более аккуратно оценивать свои возможности. Третье. Не все компоненты успеха в нашей власти. К слову о везении, удача — единственный компонент успеха, который нам не подвластен. Поэтому четкое понимание роли в собственных достижениях — это важный элемент трезвой самооценки, о которой я говорил ранее. Кто знает, где бы я был, если бы тогда в 2005 году не оказался менеджером компании-партнера Apple или в 2012 году не познакомился с компанией Nike. Но важно и обратное. Нам часто не везет, в том числе и потому, что верные решения мы принимаем не своевременно. Не очень хочется перечислять провальные проекты, но я просто обязан сказать, что их было гораздо больше, чем успешных. И часть из них провалились именно потому, что были начаты не вовремя. Слишком рано или слишком поздно. Если бы я с самого начала понимал роль удачи, то гораздо меньше расстраивался бы из-за неудач, сохранив массу нервных клеток а, возможно, и добился бы намного больше. Ведь если удача — важный компонент успеха, то чем больше попыток, тем больше шансов. Четвертое. Худший из возможных сценариев редко реализуется. Должен сказать, что вначале вести бизнес очень страшно. Любой неправильный шаг пугает, потому что воображение рисует ужасающие сценарии, и каждый раз кажется, что вот-вот совершишь или уже совершил огромную ошибку. Кажется, что столкнулся с непреодолимыми трудностями, всех подвел, полностью разорен, и окончишь свои дни совсем не так, как планировал. Прошли годы. Произошло множество утечек конфиденциальной информации, налоговых и не только проверок и аудитов. Сорвалась масса хороших сделок. А я все еще в бизнесе. Разве что появилась профессиональная деформация генерального директора. Меня так просто не напугать. Я твердо знаю, что худшие из возможных сценариев почти никогда не реализуются. Моя любимая пословица «Раньше выстрела не падать», и я с радостью отправил бы ее себе в 2005 год. Пятое. Пытаться угадать будущее – бессмысленное занятие. Когда-то я обожал строить бизнес-планы и прогнозы. Прогнозирование продаж было моим любимым занятием. Я радовался перевыполнению планов, расстраивался из-за недовыполнения и хвалил себя за то, что в среднем и целом все угадываю. Как я уже упоминал, неудачных проектов было много. Все они основывались на оценке рынка и финансовых прогнозах, которые не выдержали столкновения с реальностью, и проекты пришлось свернуть. И тут мне в очередной раз повезло, потому что самые крупные ставки я сделал на проекты, которые в итоге получились. Но если бы они не сработали, то компании просто не стало бы, а это не лучший пример риск-менеджмента. Было бы очень здорово, если бы в 2005 году я узнал, что лучше тратить время не на составление самых точных прогнозов, а на построение самой прочной организации. В бизнесе нельзя ставить все на успех. Это легкомысленно. Любая идея должна иметь запас прочности, чтобы в случае даже самой маловероятной неудачи бизнес мог продолжаться. Это касается не только финансовых решений, но и кадровых. Что бы мы о себе ни думали, но мы не можем узнать будущее. Однако каждый из нас способен отличить надежное здание, которое сможет выдержать бурю, от менее прочного. Шестое. Сила лидера в его команде. Миссия предпринимателя – построить успешную в долгосрочной перспективе организацию. А долгосрочный успех возможен только при слаженной, и эффективной работе взаимодополняющей команды, которая состоит из людей с разным опытом, характером и личными качествами. Люди должны сработаться и притереться друг к другу, как детали хорошо отлаженного механизма. Это требует времени. И здесь мне тоже повезло. У меня есть команда единомышленников, работающих со мной долгие годы. Мы не теряем друг друга, а прирастаем новыми уникальными соратниками. От команды завишу я, и мой успех. И хорошо, что мне не нужно было объяснять это 15 лет назад. Я всегда это знал.